Глава сорок пятая. 17:00 Штаб-квартира Томпсонов, Бульвар Ричарда Арингтона младшего. Кросс словно перегорела внутри, сказала Кэри. Она глянула на стойку администратора и девушку за стойкой. которая говорила по телефону с тех пор, как Кэрри объявила, что им с Фалька нужно допросить мистера Томпсона. «Интересно, сколько нужно времени, чтобы выяснить, свободен он или нет?» Фалька наклонился к Кэрри. «Она ждет, пока кто-нибудь скажет ей, что нам ответить». «Видимо». Девушка предложила им присесть на плюшевые кресла, но Кэрри решила постоять в качестве напоминания, что ее время ограничено. «Кросс сложная», — сказал Фалька. «Не обязательно перегоревшая. Как она может оставаться в хороших отношениях с отделом, с таким-то настроением?» На Кэрри эта женщина произвела впечатление серьезно утомленного жизнью человека. «Может быть, они просто боятся отпускать ее на свободу?» Кэри повернулась к нему. «Боятся?» Он беззаботно пожал плечами. «Я же говорю». Она много знает. «Детективы?» Администратор оторвалась от телефона и улыбнулась. Кэрри пошла к стойке, надеясь, что удача наконец-то повернется к ним лицом, и они смогут допросить Томпсона. Как только Кэрри с Фалька подошли к стойке администратора, улыбка на лице девушки увяла. «Боюсь, мистер Томпсон все еще на встрече на другом конце города. Не хотите оставить сообщение для его ассистента?» «Нет». сказала Кэри с фальшивой улыбкой. Мы подождем. Она развернулась и пошла обратно к креслам. Фалька сделал то же самое. Девушка-администратор снова сняла трубку. Из него получится отличный сенатор, заметил Фалька. В принципе недоступный для публики. Меня пугает, насколько мы с тобой одинаково думаем, ответила Кэрри. Фалька усмехнулся. У гениев мысли сходятся. Администратор встала. и на этот раз сама подошла к ним. «Начальник штаба мистера Томпсона, миссис Томпсон, сейчас здесь. Она будет счастлива побеседовать с вами. Она ждет в малой переговорной, если вы согласны». «Мы согласны», — сказала Кэрри без колебаний. Конечно, она уже общалась с миссис Томпсон и вышла от нее с пониманием, что та не жаловала Сэллу Эббот. «Может быть, в этот раз Кэрри заставит ее не взлюбить кое-что еще? Администратор провела их через лобби и повернула налево, мимо открытых дверей, в большие переговорные. Последняя дверь в конце коридора была также открыта. Девушка остановилась и жестом пригласила их войти. Фалька поблагодарил ее и последовал за кори внутрь. Миссис Томпсон ждала у стола в центре комнаты. Как и во всем остальном здании, В переговорной витал дух винтажной элегантности — подстать леди, которая поднялась со стула при их приближении. «Вот это сюрприз! Снова видеть вас, детективы. Чем я могу вам помочь?» «У нас остались вопросы по делу Эббота», — ответила Кэри. «Конечно, пожалуйста, садитесь. Томпсоны всегда поддерживают нашу доблестную полицию». «Мы все время стараемся помочь, чем можем, делаем ежегодные пожертвования». Кэри села на ближайший к миссис Томпсон стул, та тоже опустилась на свое место. Фалька сел рядом с Кэри. «Нашлась ли жена Бена? Мы все молимся о ее благополучном возвращении». Кэри так и представила себе, как она молится. Очевидно, миссис Томпсон сменила тон относительно Сэлы. а, может быть, решила, что показывать свое пренебрежение не в ее интересах. «Боюсь, пока еще нет. Мы пытались несколько раз встретиться с мистером Томпсоном», — вступил Фалька. «У нас есть вопросы к нему лично». Сьюзан Томпсон кивнула. «Я надеюсь, вы понимаете, что мой муж сейчас очень занят. Я буду рада ответить вам на любые вопросы. Вы можете этого не знать, но я являюсь начальником его штаба. Я провела последние двадцать лет, работая начальником штаба его отца. Могу вас заверить, я уполномочена говорить от его имени». Кэрри решила сразу пойти с тузов. Она вытащила фотографию из кармана и положила ее на стол перед миссис Томпсон. «Вы знаете женщину на этой фотографии?» Она не смотрела на Фалька, но знала, что он был удивлен ее действиями. Однако его удивление было ничтожно по сравнению с тем, как удивилась Сьюзен Томпсон. Она побелела и выглядела так, словно увидела привидение. «Я... я не уверена». Испуг на ее лице постепенно сменился выражением предельной концентрации. «Она выглядит смутно знакомой». «Рядом с ней ваш муж», — заметил Фалька. «Да. Слово было как льдинка. Холодная, ломкая, готовая сорваться и разбиться на тысячи осколков. «Возможно, это кто-то из его офиса?» — предположила Кэри. Миссис Томпсон все смотрела на фотографию. Рука ее мужа обнимала девушку за плечи, а ее рука обхватила его за талию. Сцена была, очевидно, интимной. «Мы нашли эту фотографию в одном из старых дел», на ходу сочинял Фалька. «Мы думали, мистер Томпсон поможет нам установить ее личность». Сьюзан Томпсон посмотрела на Кэрри с Фалька. «Вы не знаете, кто это?» «Нам бы хотелось это узнать», — сказала Кэрри. «Думаете, ваш муж сможет нам помочь?» «Вы должны понять, что мой муж всегда был человеком публичным. Тот факт, что он сын Тиара...» уже обеспечивает ему звездный статус. Люди все время с ним фотографируются. Он, может быть, и не вспомнит, но я спрошу. Она показала на фото. «Могу я переснять, чтобы ему показать?» «Конечно». Миссис Томпсон взяла свой телефон и сделала снимок. Потом улыбнулась Кэрри. «Я полагаю, у меня есть ваша визитная карточка». «Я дам вам знать, что он сказал, как только смогу поговорить с ним». Кэрри встала. «Спасибо, миссис Томпсон. Мы ценим ваше сотрудничество». С застывшей улыбкой на лице миссис Томпсон также поднялась. «Всегда рады, детективы?» Уже у двери Фалька вдруг остановился. «Мы недавно проезжали мимо дома на Уиспер Лейк Красивое место. Какая жалость!» что его собираются снести. Там уже стоит огромный экскаватор, готовый начать работу. Прежде чем Сьюзен Томпсон смогла взять себя в руки, на ее лице отразилось удивление и смятение. «Я полагаю, работы там приостановлены. Мы с мужем все еще надеемся выкупить дом у Эботов. «Вы хотите сказать, — уточнил Фалька, — у родителей Бена, поскольку сам он мертв, и жена его, возможно, тоже». Ее щеки слегка порозовели. Будем надеяться, что это не так. Но мы намерены выкупить дом у того, кто будет считаться хозяином, когда все это закончится. Спасибо вам еще раз, сказала Кэрри. Она еле сдерживалась, пока они не вышли на улицу. Ты заметил выражение ее лица, когда она увидела фотографию. Фалько обошел машину и посмотрел на нее поверх машины. Видел? Это был выдающийся шаг, Девлин. Кэрри открыла пассажирскую дверь и села в машину. «Хотела бы я стать мухой на стене и послушать, как Тео Томпсон будет объяснять этот снимок. Она все еще намерена выкупить дом». Фалька влился в дорожное движение. «Давай еще раз там проедем. Что-то в этом месте есть. Там явно что-то большее, чем просто дом ее матери, который она любила». «Нам нужно узнать о нем побольше, это понятно», — согласился Фалька. «Может быть, твой контакт в департаменте регистрации сможет немного копнуть в этом направлении?» «Мне придется пригласить ее поужинать, чтобы попросить об услуге». «Ты свободен сегодня вечером?» Фалька посмотрел на нее. «Снова будем пиццу есть?» Кэрри рассмеялась. «После того, как мы проедем мимо Whisper Lake Circle», Я лично отправлюсь домой. Мы с дочерью готовим ужин и идём к они и Роби. Они с ума сходят от беспокойства за Амелью. Можно понять. Я могу чем-то помочь. Да. Кэрри повернулась к нему. Пригласи свой контакт на ужин и выясни все про дом на Уиспер Лейк Сёркл. Даю тебе слово, Девлин. Я выясню все, что она знает. Я на это рассчитываю. Кэрри практически уверилась в том, что дом не является мотивом убийства, но он был частью пазла. Ей просто нужно было знать, куда его вставить. Может, если она соберет этот пазл, она найдет Амелию? И, будем надеяться, целу Эбботт тоже.